глава вторая гулюмкан с большим трудом уговорами и ласками удалось уложить малыша спать сама она не ложилась ждала мужа он вот вот должен был вернуться и когда на дворе дружно взлаяли собаки она накинув на плечи теплую шаль прильнула к окну прорезая тьму горящими фарами директорский газик развернулся возле большой кошары где держали маток. гулюмкан видела как вылез из кабины бастон как, попрощавшись, хлопнул дверцей, и как машина, круто развернувшись, укатила обратно. Гулюмкан знала, что муж не сразу придет домой. В таких случаях он сначала обходил овечьи загоны и сараи, заглядывал под сенной навес, расспрашивал ночника Кудурмата, как и что, как день прошел, не было ли падежа, выкидышей, не народились ли ягнята. Растапливая плиту заранее приготовленными для этой цели дровами, чтобы встретить мужа горячий, с пылу, с жару, едой и хорошим чаем, без которого Бастону жизнь была не в жизнь. Гулемкан прислушивалась, когда зазвучат мужненные шаги на пороге. И заранее радовалась, представляя, как маленький Кенджеш заворочается в теплой постели, зачмокает губами от прикосновения холодных сморозца усов отца. Обычно Бастон сам укладывал малыша, перед этим долго возился с ним, а бывало и сам купал его в корыте, предварительно хорошо истопив дом и закрыв все двери и окна. Соседи считали, что Бастон стал к старости слишком чадолюбив. Прежде он не был таким. Прежде он работу любил больше, чем детей. Те старшие его дети уже сами родители, у них своя жизнь. Они бывают только наездами, а последыш всегда самый сладкий и любят его больше всего». Все это так, но кому, как не ей, Гулюмкан, понятна истинная и горькая причина привязанности Бастона к малышу Кенджешу. Ведь никогда не думали они, ни он, ни она, что доведется им стать мужем и женой, и что народится у них сын. Ведь если б не погиб ее прежний муж Эрназар на перевале, и если б не умерла вслед за тем первая жена Бастона Арзыгуль, никогда бы этому не бывать. Они стараются не вспоминать о былом, хотя и знают, наедине каждый из них думает о прошлом. А малыш — это то общее, связывающее их, что досталось им слишком дорогой ценой. Ведь путь на перевал прокладывал Бастон, и помощник его Эрназар погиб у него на глазах, остался там, на дне глубокой расщелины. Только малыш мог заполнить ту брешь в его душе, ибо издавна сказано, лишь рождение может возместить смерть. Но вот раздались шаги, и Гулюмкан проворно вышла навстречу мужу, помогла скинуть сапоги, принесла воду, мыло, полотенце. Молча лила воду на руки мужа, но пока они не заводили разговор. Разговор у них пойдет потом, за чаем. Тогда Бастон, начав разговор со своей любимой присказки, ну а теперь послушает, чего только на свете не бывает, подробно расскажет, что видел, что узнал нового и в такие минуты, особенно, когда они наедине, им обоим хорошо. Свой разговор, разговор между близкими людьми, как знакомая пристань, где заранее известно, где мель, а где глубоко. Помнится уже после поминок, когда прошел год со смерти Арзыгуль, и они, наконец, решились пожениться, вот тогда и приехал Бастон с гор к ней, в ее вдовий дом, на окраине Приозерного поселка, и тогда, они, оставив Бастонова коня на Коновизе, Сели в местный автобус, неловко чувствуя себя на людях впервые вместе, и поехали в районный ЗАГС, где постарались поскорее подписать нужные бумаги. И поскорее ушли оттуда, а потом, не желая больше садиться в автобус и не желая встречаться со знакомыми на улице, пошли к озеру и дальше берегом в ее вдовий дом. В сухой безветренный осенний день яркая синь исыкуля была, как всегда, чистая и безмятежна. И вот тогда, на тропке у берега, заросшего лиственным лесом, Бастон увидел две лодки на причале и остановился. Лодки покачивал тихий прибой, под ними было видно песчаное дно. Смотри, кругом вода, горы, земля. Это жизнь. А это пара лодок, как мы с тобой. Куда нас понесет волна, будет видно. Что с нами было и что мы пережили, пока мы живы, это никуда от нас не денется. И давай будем... «Всегда вместе. Я, можно сказать, старик. Зимой стукнет сорок девять. А у тебя дети малые еще. Надо их учить да определить на место. Пошли, будем собираться. Снова поедешь в горы, дочь рыбака. Только на этот раз со мной. Не в Моготу мне одному жить». Гулюмкан, сама не зная почему, расплакалась, и он долго успокаивал ее. И потом, когда они оставались наедине и вели разговоры про жизнь, Гулюмкан часто вспоминала ту пару лодок на озере. Оттого и думалось ей. Разговор с близким человеком все равно, как знакомая пристань. На этот раз, однако, от нее не ускользнуло, что муж озабочен больше обычного. При свете помигивающей лампочки в прихожей бастон, рослый на голову выше ее, комкая полотенца, вытирал нарочито медленно большие огрубелые руки. Хмур был взгляд его прищуренных, зеленоватых глаз, загорелое обветренное лицо с тяжелым крупным подбородком было темно-красное, цвета потемневшей меди. Что бы это все значило? Вытерев руки, Бастон первым делом подошел к малышу, опустился на колени у смастеренной им самим деревянной кроватки, поцеловал сына обветренными губами, нашептывая ласковые слова, и заулыбался невольно, когда Кинжеш, почувствовав поцелуй, зашевелился во сне. «Кудурмат сказал, что Базарбай тут без меня побывал», — проронил он, садясь за еду. «Нехорошее это дело». Гулюмкан, поняв его по-своему, покраснел и едва не вспылила от обиды. «А что мне еще оставалось делать? Ворвались в дом всей гурьбой, волчат, мол, показать хотим. И кинжеш тут как тут, ему-то забава. Ну, подала я им чай». «Да я не об этом. Бог с ним, как пришел, так и ушел». «Только, сдается мне, нехорошее это дело». «А что тут плохого, не понимая, к чему он ведет», — сказала Гулюмкан. «Так ведь ты и сам стрелял волков-то». «Вон прошлогодняя шкура висит, и отделали ее на славу», — кивнула она на волчью шкуру на стене. «Висит-то она, висит», — ответил Бастон, протягивая жене опорожненную пиалу. «Правда твоя. Случалось и мне подстрелить волка» раз уж так устроено на свете, что есть волк и есть человек. Но логово волчьего я никогда не разорял. А Базарбай, подлая его душа, волчат уворовал, а волков, зверей свирепых, оставил на воле. Это же он нам пакость подстроил. Волки живут здесь, деваться им некуда. И теперь, понимаешь, они в страшной злобе. Слова его ошеломляюще подействовали на Гулюмкан. Она завздыхала по бабье и поправила съехавшую на плечо косу. Вот беда-то, и что его принесло не в наши края? Зачем надо было трогать логово? Да и жалко их, ведь любая тварь тоже детенышей своих любит. Кто этого не знает? И как я сразу не сообразила? Я вот что думаю, забоченно продолжал Бастон. Какие же это волки? Не те ли самые? Бастон помолчал и добавил. По словам Кудурмата, выходит, что волки гнались за Базарбаем со стороны Башатского ущелья. Ну и что? А то, что как бы это ни оказались те самые пришлые волки, Ташчайнар и Акбара. Есть такая пара. «Ой, да оставь ты свои шутки», — залилась смехом Гулюмкан. «Неужто у волков имена есть, как у людей? Скажешь тоже». «Какие шутки? Не до шуток мне. Мы этих волков знаем». На здешних они не похожи, иным случалось видеть их. Лютая, сильная пара, в капкан не попадают, подстрелить их не удается. И надо же, чтобы этот прохиндей-алкаш Базарбай на их логово наткнулся, выкосил под корень все их отродье. А ты еще удивляешься, что у них имена есть. Самец, таш Чайнар, такой сильный, что может лошадь свалить. А волчица Акбара, она баша, умная зверюга. «Ой, какая умная! И от того особенно опасная!» «Она ваша, матка-предводительница!» «Да перестань, отец моего сына, не шути! Что я тебе, ребенок!» Недоверчиво усмехнулась Гулюмкан. «Ты про них рассказываешь так, будто с ними с детства живешь. Ну, как такое может быть?» Бостон снисходительно улыбнулся, но, призадумавшись, решил успокоить жену. «Да ладно!» — сказал он, помолчав. И «Выкинь все это из головы. Просто я тебя позабавить хотел. давай костели постель. Поздно уж очень. Утром надо пораньше подняться. Сама знаешь, до большого окота пару дней осталось. А иные матки могут и в ночь или к утру разродиться, особенно те, у которых двойня, а то и тройня». Уже когда, загасив свет, они лежали в постели, Бастон, засыпая, а засыпал он быстро, рассказал немного о собрании в районе на котором уже не в первый раз обсуждали, почему современная молодежь не идет в овцеводство, и что тут делать, да как быть. И вот тут ты и послышался на дворе топот конских копыт». Гулюмкан вскочила с постели, подбежала к окну в исподнем, лишь шаль на плечи накинула, и увидела, что у большой кошары спешились двое всадников с ружьями. «Это наши вернулись. Рыскул с Маратом, — сказала она, — ездили базарбая провожать». «Вот дурни!» — пробормотал Бастон и с тем заснул. Гулюмкан же уснула не сразу. Прикрыла потеплее сыночка в кроватке его самодельные. Вечно он раскрывается во сне, сбрасывает себя одежду. Беда не ребенок, вечно не дает спать, особенно когда спать хочется. А сегодня сон не шел к ней. День выдался уж очень суматошный, дурной какой-то. И всему помеха базарбай. Свалился, как снег, на голову, а Бастону это нож острый. Такой он человек, Бастон, не любит шума и суеты, не любит таких хамов, как Базарбай, пусть тот ничего дурного ему и не сделал. Конечно, Базарбай ему не друг, завидует, что у Бастона дела хороши. А сколько на это надо трудов положить, Базарбаю невдомек. Завтра как с раннего утра вприжется, так и до поздней ночи, и везде сам, и везде хозяйский глаз нужен. Гулюмкан подходила к окну, всматривалась в алюминиевую тьму ночи, луна ярко светила над горбатыми горами, и звезды, все до единой, мерцали в полную силу. К утру луна зайдет, и звезды погаснут, но в тот поздний час ночь казалась вечной, неизбывной. В глубокой тиши предгорье раздавался лишь привычный стук движка, стоявшего на отшибе. Трудно сказать, долго ли проспала Гулюмкан. Возможно, всего лишь задремала. Но тут, сквозь сон среди поднявшегося вдруг собачьего лая, послышался какой-то длительный вой. Гулюмкан невольно проснулась, перебарывая сон, и теперь уже явственно услышала тягостный, возносящийся к небу надсадный волчий вой. Вой нагонял жуть. Гулюмкан стала не по себе, и она поближе придвинулась к мужу, прижалась. Но тут вой перешел уже в горестный плач. В нем звучали нестихающая боль, стон и вопль страдающего зверя. «Это она, Акбара!» — охрипшим сосна голосом проговорил Бастон, резко приподнимая голову с подушки. «Какая Акбара?» — Гулюмкан даже не поняла, о чем идет речь. «Волчица!» — сказал Бастон и, вслушиваясь в волчий вой, добавил. «И он, Ташчайнар, тоже ей подвывает. Слышишь, ревет, как бык на бойне». Они замерли, затаив дыхание. ау И снова дикие, и полные тоски, рыдания далеко разнеслись в бескрайней ночи. «Что это она? О чем воет?» испуганно прошептала Гулюмкан. «Как что? Горюет зверь?» Они помолчали. «Эх, беда!» Бастон досадливо выругался. «Ты полежи тут, да посмотри, чтобы ребенок не проснулся!» «Да ты не бойся, не маленькая. Ну, воет волчица где-то поблизости, плачет по волчатам, что ж теперь поделаешь? А я пойду гляну, что в кошарах делается». С этими словами он наспех оделся, не гася света, вышел обуваться. Потом вернулся в комнату, погасил свет и ушел, захлопнув за собой дверь прихожей. Она слышала, как он прошагал под окнами, бормоча какие-то ругательства, как окликал собаку «Жайсан! Жайсан! поди сюда!» и как постепенно шаги его стихли. И тут снова донесся затяжной вой волчицы, ей басовито утробно подвывал волк. В их вои клокочущая ярость, угроза сменялись плачем, а потом в нем вновь нарастали безумные отчаяния и злоба, и вновь их сменяла мольба. Невозможно, невыносимо было слушать этот вой. Гулюмкан зажала уши, потом пошла, накинула крючок на двери, Словно волки могли ворваться в дом и дрожа, и, кутаясь в шерстяной платок, вернулась к постели, не зная, что и делать, страшась, что волки снова завоют и разбудят малыша. Больше всего она боялась, что кинжеш проснется и перепугается. А волки все выли и чудилось, что они кружат где-то около, переходят с места на место, бродят окрест. В ответ им злобно и визгливо лаяли собаки, но покинуть пределы двора не смели. И вдруг раздался один оглушительный выстрел, за ним другой. Гулюмкан поняла, что бастон и ночник Кудурмат полят для острастки. После этого все стихло. Смолкли собаки, смолкли и волки. «Ну, слава богу, а то прямо напасть какая-то», — подумала с облегчением Гулюмкан. И все-таки на душе у нее было тревожно. Она взяла спящего кенжеша, унесла к себе в большую постель... Положила посередине, чтобы ребенок находился между родителями. Тем временем вернулся и бастон. Сон перебили, чтобы им всем неладно было. Сердито бурчал он, должно быть, имея в виду и волков, и собак, и все с ними связанное. «Ну и скотина этот базарбай! Ну и скотина!» Негодовал он, укладываясь снова в постель. Гулюмкан не стала тревожить мужа расспросами. И так волки не дали ему нормально поспать. Ведь утром с позаранку ему надо быть на скотном дворе. Он не из тех чебанов, которые могут позволить себе встать попозже». У Гуля Мкан отлегло от души, когда она увидела, как муж успокоился, как радовался, прижимая к себе малыша, шепча ему ласковые слова. «Любил бастон своего кенжеша, потому и дал ему имя Кенжебек, то есть младший бег, младший князь в роду. Во все времена пастухи мечтали выйти в князья». Но в том и была ирония судьбы, что во все времена пастухи оставались пастухами. И Бастон был в этом смысле не исключение. Они снова заснули, в этот раз с малышом посередке, но вскоре проснулись опять от заунывного волчьего воя. И опять залаяли во дворе растревоженные собаки. «Да что же это такое? Что это за жизнь?» в сердцах посетовала Гулюмкан и сама пожалела о своих словах. Бастон молча встал и начал одеваться в потьмах. «Не уходи», — попросила она, — «пусть их воют. Я боюсь, не надо, не уходи». Вастон не стал перечить жене. И так лежали они в темном доме темной ночью в горах, невольно прислушиваясь к вою волков. Уже давно минула полночь, уже дело шло к рассвету, а волки все надсаживались, донимая людей горестным злобным воем. Все душу вымотали, и чего им только надо, не выдержала Гулюмкан. «Чего им надо? Ясное дело, детенышей своих требуют», — ответил Бастон. «Так они же не здесь, детеныши эти. Их давным-давно увезли». откуда им об этом знать?» — ответил Бастон. «Они звери. Они знают одно. Их сюда привел след. И здесь для них все, конец. Свет клином сошелся. Пойди попробуй объясни им. Жаль, что меня не было тогда дома». Я бы этому скотине Базарбаю за такое дело шею свернул. Добычу взял он, а расплачиваться нам. И в подтверждение его слов над Кошарой разносился вой то заунывный и тягостный, то яростный и злобный. Это волки, ослепленные горем, кружа облуждали во тьме. Особенно надрывалась Акбара. Она гласила, как баба на кладбище, и Гулюмкан вспоминала, как сама она голосила и билась головой о стены, когда погиб на перевале Эрназар. Ее охватила невыносимая тоска, и ей стоило немалых усилий, чтобы сдержаться и не рассказать Бастону, о чем думала и что чувствовала она в эти минуты. И так лежали они, не смыкая глаз. Лишь малыш Кенжеш, невинный младенец, спал непробудным сном. И, слушая неумолчный вой Акбары по похищенным волчатам, еще сильнее тревожилась мать о своем ребенке, хотя ничто ему не угрожало. Над горами забрежил ранний рассвет. Уходила, растворяясь тьма в небесах. Отслужив ночную службу, меркли звезды, четче прорисовывались дальние и ближние горы, и земля становилась землей. В этот час волки Акбара и Ташчайнар уходили в горы в сторону Башатского ущелья. Их силуэты то вырисовывались на возвышенностях, то растворялись в мгле. Волки понуро трусили, нелегко им дались утрата детенышей и неумолчный вой всю ночь напролет. Отсюда им было бы по пути завернуть в ту лощину, где оставалась большая часть туши яка, убитого накануне. Обычно они не приминули бы, вновь насытиться до отвала свежатиной, но на этот раз Акбара не пожелала возвратиться к законной добыче. Аташ Чайнар не посмел сделать это без нее, а на баши. На восходе солнца уже вблизи логова Акбара Стремглав рванулась бежать, как если бы ее ожидали сосунки. Эти самообманы и самообольщения передались и чайнару, И теперь уже они оба неслись по ущелью, их гнала вперед надежда поскорее увидеть свой выводок. И все повторилось. Юркнув в лазы среди заросли, Акбаров бежала в расщелину под свесом скалы, снова обнюхала пустые углы, холодную подстилку, Снова убедилась, что их, ее детенышей сосунков нет, и, не желая смириться, выскочила из норы, и, ошалев от горя, снова задрала Ташчайнара, неловко столкнувшегося с нею входа, и снова заметалась у ручья, вынюхивая следы Базарбаева пребывания накануне. Здесь все было отвратительно и враждебно, особенно прислоненная камню початая бутылка водки. Резкий и едкий дух – вывел волчицу из себя, и она рычала, кусала себя, грызла землю, а потом заскулила протяжно, задрав морду, заплакала в голос, как будто ее смертельно обидели, и из ее необыкновенных синих глаз покатились градом мутные слезы. И некому было утешить ее в горе, некому было ответить плачем на ее плач. Холодны были великие горы».